Глава вторая. Портал в иной мир. 11 августа 2038 года. СССР. Закрытый город. весь 4. Профессор боевский держался за голову. Ему не давало покоя, что изучение нового объекта забрало человеческую жизнь. Надежда еще была, но по происшествии 7 часов можно было сказать наверняка, разведчик из портала не вернется. Задание предполагало только оценку обстановки по ту сторону. Долгой миссии не планировалось. Идея бомбардировки Меланиса нейтронами урана-235 была украдена у вавилонских ученых. Разведка докладывала, что Вавилон смог открыть портал в иной мир, и это помогло улучшить их вооружение. О каких конкретно технологиях шла речь, оставалось неизвестным, но исходя из косвенных источников, угроза даже превышала мощь ядерного оружия. Естественно, советское руководство поставило задачу в кратчайшие сроки повторить эксперимент Вавилона. Были предположения, что врагу удалось раскрыть главный секрет Меланиса, однако открытие портала не дало никаких ответов. Появились лишь новые вопросы. «Дрон не вернулся. Было глупо считать, что с человеком будет иначе», сказал профессор вслух самому себе. «Любая электроника внутри портала ломалась на раз». «Ничего глупого в этом не было», — отозвался полковник Гавриленко из глубин лаборатории. «Теперь мы знаем точно, что по ту сторону скрывается какая-то опасность. Еще слишком много неизвестных, но определенно мы вступили на очень скользкую дорожку». Полковник подошел к столу, за которым сидел Анатолий Павлович, и бегло посмотрел на лежащие бумаги. «Профессор, зачем вы тратите свое драгоценное время на исследование атмосферы вокруг портала?» «Насколько я знаю, это могут сделать обычные лаборанты. Где они, кстати? Почему главный ответственный за эксперимент делает черновую работу, в то время как лаборанты прохлаждаются?» «Я отпустил их поесть. Обед мы пропустили, пускай хотя бы поужинают. А насчет драгоценности моего времени, уже полчаса у меня полный ступор. Анатолий Павлович, вам надо соблюдать режим сна. Вы слишком много работаете». И это в конечном итоге скажется на вашей продуктивности. Под вашим руководством находится 50 человек. И используйте их потенциал по полной. Все и так работают, не покладая рук. Я не спорю. Однако вы работаете еще ночью. Почему подчиненные спят в то время, как начальник занимается делом? Людям положено ночью спать. Тогда вы что, не человек? Человек. Правда, немного страдающий от бессонницы. Полковник. Не переживайте за меня. Я умею быть в тунусе даже при сне в пару часов. Хорошо, но все-таки не забывайте за собой следить. Какие-то продвижения в исследованиях есть? Да, появилась пара мыслей. Я все подробно отражу в отчете. Как раз хотел этим заняться. Не надо. В пять часов нас ждут на видеоконференции с генеральным секретарем ЦК. Даже так? Профессор взглянул на часы и вдруг подскочил. «Что? В пять часов? С главным секретарем? У нас всего 14 минут осталось, а я даже не побрился. Генсек на вашу бороду смотреть не будет. Ему главное узнать про ситуацию». «Это верно. Просто что-то в голову глупости лезут». «Анатолий Павлович, не шутите так. В вашу голову дорога для глупости закрыта. Пойдемте в конференц-зал. Мало ли, совещание начнется немного раньше». «Да, только возьму нужные бумаги». «Так, нам понадобится отчет по составу атмосферы и отчет по содержанию Меланиса вокруг портала». По меркам всего комплекса расстояние от лабораторного корпуса до конференц-зала было небольшим. Всего лишь три минуты пути и две двери на ключ-картах. «Вольно», — ответил полковник на воинское приветствие девушке-связистке. «Что передает центр?» Генеральный секретарь Владимир Викторович будет через шесть минут. Отлично. Кто еще ожидается? Министр обороны и министр магии. Ну, куда без них. Анатолий Павлович, чуть не забыл. О разведчике можете не докладывать. Москва уже в курсе. Так значит, по этому поводу собрания? Не знаю. Перед началом видеоконференции полковник выпроводил связистку. Лишние уши на подобного рода обсуждениях не допускались. Двое ответственных за эксперимент, стоя поприветствовали министров и заняли свои места. «Профессор боевский обратился генсек, — «рад поговорить с вами вживую, а не через сухие отчеты. Сегодняшним вечером вы, самые важные люди из вашего штата, переезжаете в исследовательский центр под Тулой, будете работать на расстоянии, во всяком случае, несколько ближайших недель». Товарищ генеральный секретарь. Это из-за возможной угрозы портала? На данный момент серьезных происшествий не происходило. Возражения не принимаются. Поработаете на расстоянии, ничего с вами не случится. Распоряжение Геннадию Эдуардовичу я уже дал. Скоро Вязь-4 будет самым защищенным местом в Союзе. Генсек сделал пометку в своем журнале и параллельно с этим сказал. Профессор, у вас есть предложение, как можно закрыть портал? От вопроса Баевский немного опешил. Размышления на эту тему у него имелись, но не думал, что руководство в столь скором времени увидит в портале проблему. Боюсь, любой мой ответ будет неверен. Хоть мы располагаем множеством данных, объект остается очень сложным в анализе. Должите сразу, как появятся стоящие идеи и оценка возможных рисков. У вас на столе какие-то бумаги? Появилась новая информация по порталу? Отчасти. Как я уже писал в отчете, атмосфера вокруг портала отравлена из-за большого содержания фосгена а также большого, но не смертельного для магов, содержания меланиса. Кроме того, присутствует ряд других веществ, неблагоприятных для человека. Если проводить сравнение, то без фазгена и меланиса воздух будет, как в очень грязном промышленном городе. И вот у меня встал вопрос, как должны выглядеть формы жизни, способные выжить при большом содержании фазгена. Вполне возможно, то, что ядовито для нас, совершенно не ядовито для существ по ту сторону. Эту идею надо развить. Соберите воедино все известные данные, и мы поставим задачу перед химиками и биологами. Товарищ генеральный секретарь, произнес министр обороны Черданцев, разрешите сказать? Да, конечно. Я предлагаю отправить на разведку кого-то из числа магов. Возможно, прежний разведчик погиб из-за большого содержания меланиса, и с магом все будет по-другому. Для обычного человека меланис является ядом, но у магов находится непосредственно в крови. Собственно, это и позволяет людям колдовать. «Профессор, что думаете по этому поводу? Это будет иметь смысл?» «Такая попытка необходима», — с трудом выдавил из себя боевский «Полковник Гаврилянко, объявите о поиске нового добровольца». Невосприимчивость к окружающему Меланису у выбранного мага должна быть выше среднего. Так точно. Когда кандидат будет готов, передайте его досье нам. Ориентировочно операцию надо будет провести завтра в 9.30 утра. Все защитные меры, скафандр, баллоны с газом, как и в прошлый раз. Будет сделано. Вам назвали причину объявления о повышенной боеготовности? Никак нет. Тогда, думаю, вам стоит знать хотя информация очень двусмысленна. Передаю дословно фразу на открытки, подаренные вавилонским послом. СССР пожалеет о том, что открыл портал.